Глава одиннадцатая. Лера. День пролетает так быстро, что я не успеваю и глазом моргнуть. Мгновенно. Вроде бы только разбила Ярославу нос. Только мы с ним ждали клининг и завтракали, а за окном уже стемнело. Ночь наступила. Сижу на диване в своей квартире, пью чай и смотрю в экран телевизора, но ничего не вижу. Концентрация на нуле. Я слишком сильно устала. Сегодняшний день побил все рекорды по моей продуктивности. Если бы кто вчера сказал, что за одни сутки можно переделать столько дел, то я бы рассмеялась в лицо. Честно, мы с Ярославом успели подготовить и подписать крупный контракт, провести несколько переговоров, на которых мне по его настоянию пришлось присутствовать, пообедали, измерили давление и снова вернулись к работе. Затем он меня отвез домой а сам отправился по делам, которые можно было решить без моего присутствия. Я в шоке, откуда в этом мужчине столько энергии. Ведь знаю, что он сутки не спал. У него за плечами тяжелый перелет и несколько дней напряженной работы. У Яра какие-то неутомимые батарейки, что ли. При мысли о шефе в груди вдруг становится тепло и одновременно как-то тесно, непривычно. Я привыкла видеть в нем тирана и деспота, Но сейчас он открывается для меня с новой стороны и, испытываемый мною в его присутствии эмоции, весьма необычный. «Лерунь, но ну хватит тебе кукситься!» Злата с ногами забирается ко мне на диван, устраивается поудобнее, укрывается пледом и берет с подноса стакан. В отличие от меня, она приготовила себе какао с маршмеллоу и карамельным сиропом. Узнав, что жду ребенка, я постаралась исключить некоторые продукты. Ведь, как выясняется, беременным далеко не все можно кушать. А некоторые привычные блюда не только не полезны, но и даже вредны для здоровья будущего малыша. Поэтому я твердо решила придерживаться абсолютно всех рекомендаций. Сейчас идет закладка основных функций, всех органов, и что-либо упустить не хочется. Так что придется некоторое время быть максимально собранной и настойчивой в своем решении. Легко сказать, горько усмехаюсь. Я пропустила день рождения папы, а он даже не заметил этого. До сих пор себя корю. Если бы мне не стало плохо, то отец смог познакомиться с Ярославом. Он подумал, что ты на работе, поясняет сестра. Как всегда, добавляет чуть тише. Вздыхаю. Круто, произношу с сарказмом. На душе погано, как никогда. Почему? Чуть что, то сразу на работе. Никто не предположил, что мне банально могло стать нехорошо, и я уехала в больницу, высказываю свое недоумение. «Лер, но ты же вечно пропадаешь то в офисе, то в телефоне», принимается щебетать сестра. «Ничего удивительного в предположении папы нет. Я тоже его поддержала». Вы подумали, что я бросила его, гостей, и никого не предупредив, на ночь глядя уехала в офис? Ахую! Я в шоке, честно. Тем более, Даниил видел меня и Яра. Неужели он ничего никому не сказал? Судя по реакции сестры, это действительно так. Странно. А что нам еще думать? Раздражается Злато. Это был самый логичный вариант. Зашибись! Шиплю, крепко стискивая зубы. Я не хочу ругаться, но от слов Златы становится неприятно до жути. Неужели они действительно обо мне такого мнения? Это ужасно. Дань, ну скажи ей. Златка тычет своего мужа в бок. Даниил отрывается от телефона и смотрит на меня. Говорю, произносит лишенным эмоций голосом. Спасибо. Театрально закатив глаза, произносит сестра и снова возвращает внимание мне. Не обращай на него внимания. Он не в духе. Отмахивается от недовольства мужа. Меня вообще поражает, как она может так обращаться с ним. Но еще больше интересно, почему Даниил это все терпит. Муж златый, непростой человек. Он при больших деньгах, влиянии, власти. По щелчку его пальцев решаются множество вопросов. Он что угодно и когда угодно достанет. Благодаря этому Олечка до сих пор жива и даже имеет шансы на полное выздоровление. Если бы не Даниил, я не потянула ее лечение, не смогла определить в ту клинику, где находится сестра, и не достал бы необходимые медикаменты. Во всем помог Даниил. Он участвовал в спасении Олечки лично. «Ты решила, что будешь делать с ребенком?» — интересуется Златка, кивая на мой пока еще плоский живот. «Рожать» — озвучиваю единственный возможный вариант. Решение принято в первые же секунды после понимания результатов теста и не подлежит ни обсуждению, ни перемене. Мой ребенок будет жить. Я не смогу избавиться от своего малыша. Он уже стал частичкой меня, и я счастлива, что все так получилось именно таким образом. Ведь если бы не та случайная ночь на корпоративе, то ничего бы не было. Но я не жалею ни о чем. «Без поддержки? Без семьи? Без мужа?» — ахает сестра. «Как так?» — искренне недоумевая, смотрит на меня во все глаза. «Обычно», — отвечаю, пожимая плечами. «Как половина женщин в стране рожает и воспитывает, так буду и я. С чего ты решила, что у Леры не будет поддержки?» Даниил наконец отрывается от телефона и удивленно смотрит на свою супругу. «Неужели ты сама не захочешь ей помочь? Поддержать?» спрашивает у нее. Злато теряется с ответом, а мне и молчание становится куда красноречивее любых других слов. «Даня, не надо!» прошу его. «Не дави на Злату. Давай обойдемся без громких фраз и пустых обещаний. Предлагаю. Так будет вернее и надежнее для каждого из нас. С трудом, но все же выдерживаю его многозначительный тяжелый взгляд и делаю очередной глоток чая. Он уже практически остыл. Жаль. Злато поднимается с дивана, ставит кружку с нетронутым какао на столик и направляется в сторону коридора. «Ты куда?» Даниил хмуря смотрит вслед своей супруги. «Нам пора», — не моргнув глазом, заявляет она. «Проводив своих гостей, закрываю дверь на оба замка, выключаю свет и ложусь в кровать. Меня сильно клонит в сон, но спать пока что нельзя». Включаю прикроватный ночник, по видеосвязи набираю младшей сестре. Я должна узнать, как прошел вечер, и все ли у нее хорошо. После разговора с Олечкой все-таки набираюсь смелости и звоню папе. Он сначала выглядит немного расстроенным, но после новости о моей беременности тут же сменяет гнев на милость. Не хочу его огорчать. Пусть радуется. Тем более папа так давно ждет внуков. Скоро сможет понянчить. «Лер, а как же Олечка?» С тревогой в голосе к разговору подключается мама. «Ты ведь если уйдешь в декрет, то не сможешь оплачивать ее лечение». «Лена, уймись!» Пытается остудить ее пыл. «Мам, в нашей семье не только я могу работать, ведь так озвучиваю неприятный, но реальный факт. Есть ты, есть Злата, перечисляю. Вы тоже можете поучаствовать в выздоровлении Оли». — Лерочка, да ты что такое говоришь? — обескураженно округляет глаза мама. — У твоей сестры проблемы со здоровьем, а я уже слишком стара. Одна надежда на тебя, моя милая. Быстро справившись с возмущением, продолжает елейным тоном. — Злата не может устроиться на работу. — Даниил будет против, — продолжает уверять. — Мне становится тошно. — Я беременна, мам, — повторяю еще раз. — Беременность — явление временное. А ребенок — это навсегда продолжает нести какую-то чушь. Раздражаюсь сильнее. Во мне растет новая жизнь, за которую я теперь несу ответственность. И никто не посмеет эту маленькую жизнь у меня отобрать. Мой ребенок будет жить. Точка. Я твердо решила, что буду рожать, и не собираюсь никоим образом менять свое мнение. У тебя нет ни мужа, ни мужчины, ведь так продолжает отговаривать. «Ну, кому ты будешь потом нужна с чужим ребенком?» «Лера, подумай!» — настаивает. «Мам, я все решила!» — стою на своем. «Дочь, может, не нужно принимать поспешных решений, а?» — мягко уточняет от меня. «Ну, куда тебе сейчас рожать? Срок маленький ведь еще. Так выпи таблетку!»